Народная сказка Украла как-то лиса У мужика целый воз рыбы Сидит Объедается Тут из лесу выходит Голодный волк Лиса, ты это, слышь Рыбки дай, а По лесам, да Отвечает лиса А как? У меня жудочки-то нету Говорит ей волк <-ares> а я хвост в прорубь закинула Вот на него и наловила Спасибо тебе за идею Сказал волк Оторвал лисе хвост И пошел на рыбалку Часы подарили. Не да что говорить. Да, но я предпочитаю их не носить. Опасайтесь, что на улице хулиганы их у вас. <связь> Отберут? Нет, просто они настенные. <связь> so, so. So. So. Всем известно, почему средство защиты усей называется берусы. Берегите усы. А нас интересно, почему тогда острова называются Бермуды? Мы не правые и не левые, потому что мы баинки.